я буду сажать киюшу на шкаф, я буду писать и читать большие книжки». Но хотя мальчик говорит о будущем, это вовсе не означает, что он намерен терпеливо ждать, пока на самом деле вырастет. Нет, его слова выражают, по сути, желание немедленно стать большим». Это желание наиболее ярко выливается в неукротимое порой стремление к самостоятельности, в противопоставление своих желаний требованиям взрослых. Так и возникает кризис трех лет. В этот период, который длится обычно несколько месяцев и протекает у разных детей, конечно, по-разному, мы испытываем значительные трудности во взаимоотношениях с ребенком, Сталкиваемся с его упрямством, негативизмом. Дети не только протестуют на каждом шагу против нашей излишней, по их мнению, опеки, но и специально проделывают вещи, которые заведомо запрещены. Перед сверстниками и посторонними взрослыми малыш свою независимость не демонстрирует. Когда мы говорим о негативизме, то имеем в виду необычное непослушание. С этим мы сталкивались все время, пока ребенок рос, в разных дозах, разумеется. Мы зовем ребенка к столу, а он не слушается, продолжает катать свою пожарную машину. Он не делает то, чего мы от него требуем, потому что сейчас ему хочется делать совсем другое. Чтобы возникло непослушание, необходимо для начала как минимум, чтобы желание ребенка не совпало с требованием взрослого. Если же перед нами проявление негативизма, то обычно совершенно неважно, в чем заключаются наши требования и каковы подлинные желания малыша. Мальчик очень любит кататься на велосипеде. Ему не всегда это разрешают, но вот сегодня мама говорит «иди, катайся». На это наш негативист отвечает «не пойду». Почему он отказывается? В голосе матери он уловил повелительные нотки. Мать предлагает снова, и он снова отказывается, начиная при этом плакать, кататься-то хочется. Но оказывается, стремление не подчиниться воле взрослого сильнее. Также не всегда связано с желаниями малыша И такая черта, появляющаяся в его поведении, как упрямство. Упрямство не будем путать с настойчивостью, которую он мог проявить с первых дней. Например, он мог всеми средствами добиваться игрушки, которую ему почему-то не давали. Своеобразие упрямства вот в чем. Малыш настаивает на своем не потому, что ему так уж сильно хочется этого, а потому, что он это потребовал. Как же теперь отступиться? Попробуем здесь провести некоторую аналогию с упрямством взрослого человека. Мы ведь не склонны рассматривать эту черту характера как свидетельство силы личности. Наоборот, скорее всего, приходится подозревать, что упрямство у взрослого человека маскирует его неуверенность в себе. Он не верит в свою внутреннюю силу, полагает, что и другие не очень-то верят, И вот избирает далеко не лучший способ выглядеть сильным и в своих глазах, и в глазах окружающих. Слабость же личности ребенка – вещь вполне закономерная, поэтому его упрямство можно рассматривать как своеобразную защитную реакцию против влияния взрослых. Это же относится и к негативизму. Только если негативисту все равно, что делать, лишь бы наоборот, то упрямцу важно сделать именно то, на чем он настаивает. Острота кризиса прямо зависит от отношения к ребенку взрослых. Попытки общаться с ним по-старому ведут лишь к закреплению отрицательных черт в поведении, сохранению их в течение всего детства, а то и позже. Тактичное же поведение взрослых, предоставление ребенку большей самостоятельности, обычно смягчает кризис. Разумеется, родители должны помнить при этом, что определить меру возможностей малыша – это задача взрослых, а не самого ребенка – полагаться на его самооценку было бы неправильно. Притязания ребенка «быть как взрослый» слишком велики, чтобы они могли быть осуществлены на самом деле. Для удовлетворения их есть только одна форма.